Глава пятая. «Что это?» — хором спросили мужчины. Я принялась рассматривать снимок, запечатлевший полную женщину в сарафане, не худенького мужчину в спортивных штанах, такие мой отец называл трениками, и круглощекую девочку в летнем цветастом платьице. Потом перевернула находку и прочитала на обороте надпись фиолетовыми чернилами. «Крым. Планерская. Лорочка мама и папа на море». «А вот и детское фото, которое ты мечтал увидеть», — обрадовался Иван Никифорович. «Я понял, куда твои мысли зарулили. Хотел нам внушить, что Лора не та, за кого себя выдает. Ее наняли с целью поближе подобраться ко мне». «Слышал термин «профессиональная шизофрения». «Некоторым врачам повсюду мерещатся тяжело больные люди, а полицейским преступники». «Вот и ты стал жертвой этой болезни». «Уж поверь, я хорошо изучил женщину, с которой сплю в одной постели не первый год. Лора – самое бесхитростное существо на свете. И я ее биографию проверил. Она прозрачна». Глеб Валерьянович показал пальцем на снимок. «Зачем тогда прятать фото? С чего вдруг столь разношерстный гардероб?» «Уверен, на это есть очень простые ответы», – хмыкнул мой босс. «Таня, а что ты думаешь?» «Пока ничего». Дипломатично ответила я. Предлагаю, не задерживаясь, работать по разным направлениям. Роберт должен тщательно изучить детские и юношеские годы Лоры Павловны. Вероятно, Иван Никифорович прав, найдётся незатейливое объяснение отсутствию семейных фотографий и тому, почему найденный нами снимок был спрятан за Неогарским водопадом. Ещё нужно отправиться в журнал Дом Солнца и разведать там обстановку. Какая это единственная хлипкая ниточка. И иных у нас нет. Телефон Ивана Никифоровича прослушивается. Надеюсь, похититель выйдет на контакт. Шеф покраснел. Знать бы, что мерзавец имел в виду, что я должен сделать. В конце концов, мы непременно догадаемся, решила я приободрить начальника. А тот внезапно севшим голосом произнёс: "Что-то у меня голова заболела". Я опустила глаза. Босс очень переживает, да и понятно почему. Мне не хочется его расстраивать, но делать нечего, придётся. Давай уж, говори, велел Иван Никифорович. Не мнись. Вы прямо экстрасенс, чужие мысли читаете, тихо произнесла я. Помните, мы говорили про магазин Мишка-пастела. Вы передали слова Лоры, что незнакомка, торопясь в хлебный отдел, увидела совершенно случайно у стеллажей с хозтоварами любимую учительницу и подошла к ней. Шеф кивнул. Так вот, это невозможно, отчеканила я. Почему? не понял Борцов. Супермаркет рядом. Пойдёмте, сами увидите, пообещала я. Когда мы вошли в магазин, я решила дать своим спутникам некоторые объяснения. Все торговые точки и сети Мишка-постела имеют одинаковый интерьер и дизайн. Смотрите. Слева от входа молочные товары, за ними сыры и колбасы, мясо, рыба, площадка с овощами, фруктами и хлеб. Если же мы двинемся вправо, то сначала попадём в кулинарию, затем увидим бакалею, виноводочные изделия, соки с минералкой и хозтовары. Глеб Валерьянович схватил тележку. А ну, двинули направо. Мы пробежали по отделам, очутились около первого стеллажа со средствами для мытья посуды и замерли. Хлеб нам не попался, сказал эксперт. Он слева, повторила я. Девица соврала. Она не могла очутиться тут в погоне за батоном. И скорее всего, впервые зашла в мишку постелу, иначе бы не совершила такой дурацкой ошибки. Вероятно, Лора плохо расслышала её слова. Без особой уверенности произнёс Иван Никифорович. «Или перепутала. Бывшая ученица сказала лимонад». «Я понимаю, как можно перепутать хлеб и халва. Слова на одну букву начинаются. Но батон и лимонад...» Глеб Валерьянович пожал плечами. «Теперь следующее», — продолжала я. Незнакомка утверждала, будто краем глаза заметила Лору Павловну, которая выбирала стиральный порошок. «Так?» — шеф молча кивнул. Опять же, простите, но это невозможно, мягко сказала я. Сейчас мы находимся у ряда со средствами для мытья посуды. Потом пойдут полки с туалетной бумагой и памперсами, и только затем порошки для стирки и прочее. Обратите внимание, стеллажи стоят в форме буквы Z. Почему не прямо, как везде, понятия не имею. Верхняя чёрточка этой самой Z является центральным проходом. И человек, идя по нему, прекрасно видит покупателя, изучающего полки со средствами от насекомых. Даже вероятно может разглядеть и того, кто стоит возле ополаскивателей и антистатиков для белья. Но вот того, кто выбирает порошок, никак не заметит. Он находится вне поля зрения. Девица Салгала, она специально подстерегла Лору, чтобы вручить ей статуэтку. Глеб Валерьянович Решив провести следственный эксперимент, быстро нырнул в стеллажи и спустя секунды крикнул: "Ваня, ты меня видишь?" "Нет", ответил шеф. "Таня права. Перед глазами всякая хрень в разноцветных упаковках, а ты исчез". Послышались шаги. Борцов с большой упаковкой в руках вновь ощутился около нас. "Прихватил Биомотос. Говорят, хорошее средство. И у них акция: берёшь пакет весом в 3 кг, «А платишь как за один килограмм». Иван Никифорович дёрнул плечами. «Лора в тот день, когда ту бабёнку повстречала, тоже биомотос выбирала. Он бывает с разными отдушками. Лоре нравится лавандовая. Она такое искала». Я взяла с полки большую бутыль и прочитала на этикетке «Ополаскиватель для постельного белья со вкусом шоколада». «Вот здорово, наверное. Приятно после стирки пожевать наволочку или простынку». Ваня, ты всё ещё думаешь, что ученица подошла к Лори случайно, а сведомился Борцов? Нет, коротко отозвался шеф. Однако странно, пробормотала я, когда мы очутились на улице около машины. Зачем дарить Лори фигурку, которую вручают победительницы конкурса? Понятия не имею, огрызнулся Иван Никифорович. Но теперь уверен, кретинская статуэтка как-то связана с похищением. Венера отправится в лабораторию, а воз борцов что-нибудь на ней найдёт. А ты завтра рули в дом солнца и на месте изучи обстановку. Хорошо, кивнула я. Надо только найти подходящий предлог для визита. Начальник вытер рукой лоб. Ты будешь одной из победительниц их чёртового конкурса: читательница и мечтающий похудеть вместе со звездой. И как вы это устроите? поразилась я. Нельзя, чтобы кто-нибудь из журналистов узнало о присутствии в редакции представителя особой бригады. Босс хлопнул в ладоши. Можешь не стараться. Не стану объяснять очевидные вещи. Завтра же рули в Дом Солнца. Легенда твоя такова: ты отличный частный репетитор, грузишь в головы учеников знания по русскому языку и литературе. Благодарные родители дарят тебе коробки конфет. Глеб Валерьянович встал между мной и боссом. Ваня, отпусти Вожье. Расследование ведёт Татьяна. Нет-нет, остановила я Борцова. Прекрасно, что Иван Никифорович нашёл решение проблемы. Сама-то я не имею возможности быстро проникнуть в редакцию журнала в качестве участницы проекта. Если честно, тогда я сомневалась, что шефу удастся выполнить задуманное. Но очевидно, возможности Ивана Никифоровича безграничны. Во всяком случае, сейчас я сижу в кресле в музее редакции, посвящённом популярному конкурсу, смотрю на полку с призами в стеклянном шкафу и вижу, что одна из фигурок испарилась без следа, и знаю, где она находится в лаборатории у Борцова, в сумочке затрясся телефон. Я вынула трубку и тихо произнесла: "Говори, Роберт. Ты одна?" Осведомился Троянов. Да, но в любой момент сюда могут войти, и тогда я сразу отсоединюсь, предупредила я. Что случилось? Вроде потянулась ниточка, сообщил компьютерщик. Ты велела Борцову изучить статуэтку, которую Лори дала незнакомка. Глеб нашёл на ней много пальчиков, а я отпечатки по базе прогнал. Знаешь, кто на следил? Сделаядолжение ни тени, попросила я Фигурку держало в руках много людей. Часть пальчиков фрагментарна, невозможно определить, кому они принадлежат. Другие не идентифицируются, поскольку в наших базах не засветились. Понятно, что Венеру трогал кто-то в перчатках, но это был, полагаю, борцов. Или ты, с Иваном Никифоровичем. Но могу назвать двух женщин, в чьих руках побывал сей шедевр. Это сама Лура, у неё брали отпечатки при поступлении на работу в бригаду. И некая Ирина Олеговна Медведева. Кто она такая? тут же спросила я. Весьма интересная особа, зачистил компьютерщик. Приехала в Москву 4 года назад из Мижевска, городка, находящегося в 400 км от Москвы, и довольно быстро сделала карьеру на ниве глянцевой журналистики. Сейчас работает в издании Дом Солнца заместителем главного редактора. Часто катается за границу на всякие недели моды и фэшн-мероприятия, знакома с кучей иностранных коллег. Ирина училась в Межевском педагогическом институте, а заканчивала образование в Бронске, но учителем никогда не работала. Дважды выходила замуж. Родители Медведевы люди интеллигентные. Отец доктор наук, химик, заведовал в городе Канске лабораторией в одном из НИИ. Мать переводится с английского. В Канске Ирины и родилась. Это населённый пункт наподобие академгородка под Новосибирском. Был построен в начале 50-х годов прошлого века и населён учёными, которым создали идеальные условия для творчества. В советские годы в Канск без особого разрешения нельзя было въехать, да и понятно почему. Большинство неи пахало на оборону. Город снабжался продуктами и товарами намного лучше Москвы. На семью из трёх человек там давали четырёхкомнатную квартиру. Детям в школах преподавали доктора и кандидаты наук, а Канский университет считался одним из лучших в России. В общем, райское местечко. После перестройки город потерял элетарность, но до сих пор ещё пользуется хорошей репутацией в научном мире. Сейчас, конечно, Канск открыт. Туда может приехать любой. И едут, между прочим, со всей России абитуриенты которые хотят обучаться в тамошних вузах. Ирина окончила там школу. Вскоре она уехала в Мижевск, не очень большой городок, где поступила, как я уже говорил, в пединститут. Потом перевелась в Бронск, получила диплом и очутилась в Москве. А как отпечатки пальцев девушки попали в базу полиции, поинтересовалась я. Незадолго до того, как Ирина закончила школу, у директора учебного заведения кто-то украл кошелёк с зарплатой. Пояснил Роберт. Дело было вечером. В школе оставалось двое преподавателей и 6 девочек, которые занимались танцами. Директор школы вызвал полицию и настоял на том, чтобы у всех присутствовавших взяли отпечатки пальцев. А местные полицейские почему-то пошли у него на поводу. На следующий день родители подняли скандал, но дело уже было сделано. Кстати говоря, вора нашли почти мгновенно. Им оказался преподаватель танцев, а пальчики навсегда остались в базе. Надо бы мне поговорить с этой Ириной Олеговной, пробормотала я. Жаль, дамочка не занимается проектом "Убей лишний вес". Со мной, как с победительницей конкурса, общалась другая местная начальница, тоже зам главного редактора, Арина Обнорская. А теперь самое интересное, объявил Троянов. Начинаю рассказ о мужьях Медведевой. В первый раз девушка расписалась, когда ей едва стукнуло 18. 2 апреля Ирина стала совершеннолетней, а 3-го у неё в паспорте уже появился штамп ЗАГСа. Кстати, тебе не кажется странным, что абитуриентка укотила получать высшее образование в Мижевск? Неужели родители, наверняка имевшие в канске полезные знакомства, не могли устроить дочурку в какой-нибудь вуз в её родном городе? Мижевск дыра цивилизации. Молодые люди используют любую возможность, чтобы оттуда удрать. А Ирина решила получить профессию в институте, который не вошёл даже в рейтинг 1000 учебных заведений России. Забавно, да? Но, может, у Медведевой в кармане лежал аттестат с одними тройками, поставленными сердобольными учителями из жалости к туповатой девочке, предположила я. А родители её из породы людей, которые считают, что диплом о высшем образовании, пусть даже выписанный в Межевске, является жизненной необходимостью. Роберт Кашлину. Отец Медведевой трагически погиб вскоре после того, как его юная дочка стала замужней дамой. В его лаборатории случился пожар. Мать покончила с собой вскоре после смерти супруга. Жестоко так говорить, но хорошо, что Инна Леонидовна не дожила до суда, на котором её зять получил пожизненное заключение. Что? подпрыгнула я, муж Медведевой, осуждённый преступник.